Глава 31. Итог Рейчел Все происходило словно во сне. Я толком не понимала, что творилось вокруг меня. С мешками на головах и с завязанными руками Килиан довел нас до станции, а там уже началась одна из основных частей спектакля. Море охранники стащили с моей головы тряпичный мешок, и, убедившись, что я та самая личность с листовок, сопроводили нашу компанию в самый последний вагон. Но прежде чем мы туда попали, нам пришлось пройти по меньшей мере 20 идентичных вагонов, и в каждом из них мое сердце готово было остановиться. Что же мы наделали? Люди больше не принадлежали себе. Они превратились в развлечение и подпитку для новых венцов природы — моров. В вагонах я увидела людей всех возрастов — начиная от грудных детей на руках у матерей и заканчивая древними стариками, которые и передвигаться-то сами не могли. Практически на каждом из них был надет ошейник, соединенный крупной цепью с кольцом в полу вагона. Из-за ее тяжести некоторые пленники согнулись настолько низко, что практически упирались лбами в пол. Складывалось ощущение, что их шеи скоро не выдержат и позвонки просто сломаются. Люди боялись. Они понимали, что обречены. Даже я, не будучи мором, ощущала давящий смрад страха. Вот только меня он не подпитывал, а ослаблял еще больше. Когда мы проходили мимо, пленники прятали лица и прикрывали глаза, лишь бы эти чудовища не заметили их взгляда или дыхания. В моей же голове постоянно крутились две мысли, которые я никак не могла остановить. «Сирена мертва. Я убийца». Я шла последний последней из пленных. Позади меня шагал мор-охранник, который периодически тыкал мне в спину автоматом. Делал он это не от того, что я медленно шла, нет. Ему просто это нравилось. Возвыситься, доминировать над кем-то. Думаю, именно так звучал его девиз на день. А может, и на всю жизнь. Чтобы не смотреть на пленных, я сконцентрировала взгляд на своих связанных веревкой руках. Они до сих пор были в крови. Но это никого не смущало. Сейчас другое время, и кровью тут никого не удивишь. Но сквозь красные засохшие подтеки я разглядела темно синие тонкие полосы, которые рассекали мои пальцы посередине. На среднем и указательном пальцах правой руки даже треснула кожа. Настолько сильно я затягивала удавку на шее Джона. Рэйчел — убийца. И это то, что исправить я уже никогда не смогу. Очередной толчок в спину. Меня прямо подмывало развернуться и разнести лицо Мора в щепки. Но я понимала, что должна быть покладистой и смирной. Боже, откуда у меня в голове вообще взялись такие мысли, когда я успела стать кровожадной? Видимо, сегодня. Там. В лесу. И так по кругу. О чем бы я ни думала, все сводилось к одному и тому же. К лесу, к смерти Сирены, к убийству Джона. Тем временем нас завели в последний вагон, где сидело не так много людей. Всего десять человек. Шесть молодых мужчин и четыре крепкие девушки, все на вид не старше сорока. Их, как и всех, сковали цепью, но в отличие от других, они не склоняли головы перед морами, наоборот, провожали их нахальными взглядами. Рыжий, что сидел в самом углу, даже улыбнулся. Псих, наверное. «Сюда!» прорычал Мор, который толкал меня в спину всю дорогу. Я уселась рядом с Тони, а напротив нас расположили Рондо и Калиба. Киллиан остался стоять, прожигая нас неприязненным взглядом. Рондо он вообще пнул по ботинку, словно тот грязь под его ногами. Это его роль, высокомерного Мора, схватившего удачу за хвост. Один из охранников начал надевать на мошенники, а двое других направили дуло автоматов на наши головы. Я сидела у прохода, и наслаждалась последними моментами без ожерелья. Но Мор слишком быстро это исправил, надев металлическое кольцо мне на шею и защелкнув его. Он бросил цепь. Она звякнула, падая на пол, и сильно дернула мою шею вниз. Моров это повеселило. Они отпускали шутки по поводу того, что в их коллекцию добавились новые шавки. Главный шутник отступил от нас и сказал. «Итак, шавки». «Мой вам совет. Не пытайтесь сбежать из поезда. Вас тут же убьет энергией, которая защищает его. Также советую вам молчать и не раздражать мой слух своими мерзкими голосами. Если уж приспичит по нужде, то терпите до последнего. А потом можете позвать меня. Все понятно?» Я молча кивнула. «Остальные же из моей компании просто смотрели на говорившего Мора». «Ну же, идиоты! Мы должны доиграть спектакль до конца и остаться в живых хотя бы до смерти Тобиаса!» Но наш подставной Моркелиан спас положение. «А это кто такие?» — спросил он и указал на дальний угол вагона, туда, где сидели остальные пленники. «А, это! Такое же отребие, как и все на этом проклятом поезде! Просто они из ополчения! Слышал про такое?» Они типа работают с Бенджамином Алином, с папашей вот этого сосунка», ответил Мор и указал автоматом на Тони. «Этот вагон мы оставляем для тех, кто особо насолил императору, и привозим их сразу к нему. А там он смотрит, кого-то отправляет на фермы, кого-то пытает, кого-то сразу казнит. В общем, он решает сам, как с ними поступить. Но за каждого пойманного такого... Он дает нам право переселиться в новый город. Любой на выбор». «И куда переселишься ты?» спросил Килиан, продолжая поддерживать разговор. «Глупый вопрос. В Мур-23, конечно. Это же мчужина новой империи». Блеклый кивнул в сторону выхода из вагона и сказал. «Идем. Пусть сидят тут. Им все равно никуда не деться». Килиан улыбнулся самой мерзопакостной улыбкой, и отрицательно покачал головой. «Ну уж нет», — протянул он, «такой куш я не оставлю без присмотра ни на минуту». «Ясно», — сказал Мор с львиной долей зависти. «Идемте, парни». Не успели они покинуть вагон, как поезд стронулся с места. Ну вот, путешествие началось. Тихий стук колес и мерное укачивание должны бы навевать сон, Но ничего подобного не происходило. В голове снова и снова проносилась картина из леса. Она навсегда останется в моей памяти черным пятном, которое невозможно вывести. Как я скажу Шерри и Джереми, что убила человека? Боже, нет, Рэйчел, прекращай об этом думать. Сначала надо выжить, а то вдруг и рассказывать не придется. Я бросила взгляд на Килиана. Он сидел на небольшом отдалении от нас и смотрел строго перед собой. Он единственный из нас, кто не был прикован, и это давало крохотное чувство защищенности. Я перевела взгляд на Ронда и старшего. Они тоже сидели молча и с жалостью смотрели на Тони. Я тоже посмотрела на Алина-младшего. По нему и не скажешь, что он только что потерял любимую девушку. «Тони?» — тихо позвала я, сама не понимая, что хотела до него донести. «Что тебе?» «Мне жаль». Как бы я его ни ненавидела, я понимала боль, которую он испытывал. Даже если Тони и не показывал этого, ему было чертовски плохо. Тони прикрыл глаза и сказал, «Мы встретимся». «С кем?» «С Сиреной и нашим малышом. Они будут ждать меня на той стороне». Он что, поехал головой? Этого только не хватало. Следующие его слова ввели меня в еще больший ступор. «Понимаешь, мы не люди, и у нас другая вера, совершенно другое понимание того, что происходит после нашей смерти». Я успел произнести молитву, которая доставит сирену в святую нишу, и там она будет ждать меня. «Но она человек», — с болью в голосе сказала я. Я не хотела рушить надежды Тони, но должна была хоть как-то привести его в чувство. «Он нужен нам там, в море двадцать три», Они в своих мыслях». «Это не имеет значения», — он разозлился. «Это не имеет никакого чертового значения! Она будет там, ждать меня, поняла?» Я решила не лезть ему под кожу. Несмотря на то, что, мягко говоря, я недолюбливаю его, такого никому не пожелаю. Но, кажется, он успокоился и заговорил настолько тихо, что мне пришлось наклониться к нему, чтобы разобрать слова». Как это у вас называется? Карма? Я отнял у тебя нерожденного ребенка и убил ту девушку в мотеле. Она ведь тоже была кому-то дочерью, сестрой, возлюбленной. И теперь кто-то свыше, ваш бог или наши, покарал меня за мои деяния. Я бы хотел скорбеть так, как это делают люди. Тони повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. Рэйчел, мне очень жаль, что по моей глупости ты потеряла ребенка. Сейчас мне искренне жаль. И я не прошу прощения, просто знаю, что если бы я мог что-то изменить, то изменил бы. Ком в горле был размером с кулак. Глаза начала печь. Не отрывая взгляда от печальных глаз Тони, я сказала: Но ты не можешь. Не могу. «Согласился он. Я пытался доказать отцу, что могу быть сыном, которого он хочет видеть. В тот день, когда я похитил тебя с кладбища, отец выгнал меня из кабинета, как последнего слугу. Он и Адам всегда были на одной волне, даже когда ненавидели друг друга. Они думали в одном направлении и всегда сами исправляли свои ошибки, не прибегая к помощи других. Я же... Да что я? Я просто приносил отцу новые проблемы». Часто подрывал его авторитет и делал ужасные вещи. И только сегодня я понял, как ошибался. Тони замолчал и опустил голову. Его плечи подрагивали. Никто не должен скорбеть в одиночестве. Если подумать, то у Тони действительно никого не было. Даже я заметила, что Бенджамин куда лучше относится к Адаму, нежели к родному сыну. Лорел его присутствие вообще не замечала. Я никогда не видела чтобы он с кем-то разговаривал, смеялся или проводил время. Была только сирена. Была. Я протянула окровавленную руку к Тони, взяла его ладонь, слегка сжала пальцы и сказала так же тихо, как это делал он. Просто чувствуй, вспоминая сирене самое лучшее, и надейся, что она попадет в мир, который она заслужила. Плачь, кричи, освободи свои эмоции. Так скорбят люди но он молчал, склонил голову еще ниже и до боли сжал мои пальцы в ответ. Больше мы не говорили, но я знала, что, будь сирена рядом, она попросила бы меня проявить сочувствие. Она бы хотела, чтобы он не был одинок в своем горе. Так мы и сидели. Я видела, как капли его слез падали на грязный пол вагона и разлетались в дребезги. Так скорбел Тони, молча, сожалея о своих деяниях. Несколько часов прошли в тишине. Но потом голос парня с шикарной рыжей шевелюрой из дальних рядов заставил всех нас обернуться. «Ты Рэйчел?» — спросил он. Я перевела напряженный взгляд на Килиана. Он молча кивнул, и я вернула внимание к незнакомцу. «Да», — ответила я. «Отлично», — произнес парень, снова откинулся на спинку кресла и продолжил перебирать в руках цепь. «Что происходит?» — спросила я у Ронда. Тот, в свою очередь, изогнул губы в ленивой улыбке, в его глазах плясали черти. «Это действительно люди Бенджамина. Не думаешь же ты, что он отправит в Мор-23 кучку необученных сопляков? Если бы не видение Лорел, то вас бы здесь не было, и делом бы занялись опытные люди. Они специально сделали так, чтобы их поймали. Приказ Алина!» а его приказы выполняются в десяти случаях из десяти». «Ясно», — протянула я и понадеялась, что Бенджамин действительно рассмотрел все возможные варианты развития событий. «А что, если каждое наше действие ведет к единственному исходу, к тому, что увидела Лорел? По рассказам Адама, не было ни одного видения, которое бы не сбылось. Так или иначе, все происходит в точности, как предначертано». Даже наше сто падение в реку случилось. И я бы действительно умерла, если бы не спасатели, которых вызвали люди с моста, и не доза чистой крови. Что, если в ближайшем будущем Адам... Нет, нет, нет. Даже не буду думать об этом. Я смотрела в окно. На то, как солнце опускается за горизонт. С наступлением ночи в вагоне не загорелись никакие огни. Мы сидели практически в полной темноте. Ехать нам предстояло примерно... Двое суток. Каким-то образом нужно было заставить себя уснуть. Мне необходимы силы и здравый ум. Я дернула цепь, но она, естественно, не поддалась моему напору. Я откинула голову назад, прикрыла веки и попыталась уснуть. Долгое время мне не удавалось этого сделать, но усталость взяла свое, и я провалилась в темноту. Перед глазами сразу возник лес, сирена, джон — и шнурок в моих руках. Мне что-то постоянно снилось. При пробуждении я так и не смогла вспомнить, что именно. Но сон начинался всегда одинаково. Я была бы рада это забыть, но память продолжала терзать меня и подсовывать в сновидение то, что случилось в лесу. В вагоне было темно. Практически все спали, но только Неронда и Киллиан. Они, видимо, роботы и во сне не нуждаются. Прошла еще пара часов и я поняла, что нещадно хочу в туалет. Килиан, тихо позвала я. «Что?» «Мне нужно в туалет». «Прям очень?» «Да». Мор встал, направился в ту сторону, откуда нас привели, и покинул вагон. Но спустя пять минут вернулся с ключом от оков. Я была рада, что хоть на минуту освобожусь от ошейника. Вся шея была исцарапана и болела. Килиан легким движением... Снял его с меня и повел в туалет по узкому проходу. Когда мы дошли до уборной, он открыл дверь, пропустил меня вперед и зашел следом. Я и сама справлюсь, не сомневаюсь в этом. Тогда выйди, Килиан закатил голубые глаза и, как несмышленному ребенку, пояснил: если бы ты была повнимательнее, то заметила бы камеру, которая красуется над нашей головой в тамбуре. И если мы хотим, чтобы нам верили, будто вы мой волшебный билет, я не должен и глаза с тебя спускать. Так что садись и делай свои дела. Я смотреть не буду. Да и плевать. Когда я была в плену, то ходила по нужде при десятках незнакомых людей. Сейчас неподходящее время для скромности. Так что я сняла штаны и быстро сделала свои дела. Встала, надела штаны и хотела затянуть шнуровку на них. Но шнурка больше не было. Он остался в лесу на шее Джона. Черт, я смогу не вспоминать об этом хоть несколько минут. Я бы с удовольствием расклеилась и пожалела себя, но не могла себе этого позволить. Возможно, потом, когда сделаю, что должна, я уйду куда-нибудь подальше от людей и проревусь и проорусь вдоволь, так, чтобы глаза опухли, а голос пропал. Прежде чем выйти из туалета, я спросила у Келяна. «В вагоне тоже есть камера?» Да. Я начала нервно поправлять кофту и прошептала. «Они слышали, что мы говорили?» «Нет, эта модель только картинку показывает. И даже если кто-то из них умеет читать по губам, у них тоже не выйдет. Вы постоянно говорите, наклонив голову вниз. Так что все в порядке». Я выдохнула с облегчением. «Мог бы и раньше сказать. Не видел смысла лишний раз с вами разговаривать», высокомерно сказал Килиан. Я бросила на него свирепый взгляд. Шутка. Я давно смирился, что люди и моры на одной ступени эволюции. У меня жена человек, так что пошли. Мы покинули туалет и вернулись в вагон. Я села на свое место, и Килиан быстро пристегнул меня. Вернул ключ и прошел на свое место. Я просовывала пальцы между ошейником и шеей, пытаясь хоть как-то облегчить давление металла на израненную кожу, но ничего не вышло. Потом поезд остановился как и мое сердце. «Мор 16», — сказал ронда смотря мне в глаза. «Сейчас прибудет пополнение». Я выглянула в окно. Там стояла кромешная тьма, ничего невозможно было разглядеть, но даже через толстое стекло я отчетливо слышала истошный женский плач и мужские крики. Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Я молилась о том, чтобы у нас получилось, и весь этот кошмар закончился. Когда Тобиас предстанет передо мной, я не буду мешкать. При первой же возможности сделаю то, что должна, иначе этот ужас никогда не прекратится». Через несколько минут в наш вагон привели еще троих мужчин и одну женщину. Она плакала и пыталась вырваться из схватки мора охранника, который тащил ее по проходу. Удар прикладом под ребра заставил ее сжаться в комок и тихо застонать. Моры пристегнули людей и быстро ушли. Поезд тронулся, и буквально через пять минут девушка, которая рыдала, начала смеяться. «Тупые, блеклые, ублюдки!» Она сделала паузу и добавила. «Привет, Килиан. Ты же знаешь, что к тебе это не относится?» Килиан в ответ хмыкнул и поприветствовал новую пленную. «Привет, Рене. Не думал, что ты сама пойдешь на задание?» Бенджамин сказал предоставить четверых, но самых лучших. «А кто лучше меня?» «Правильно, никто». Что-либо разглядеть в такой темноте было практически невозможно, но, видимо, Ронда увидел вопрос на моем лице и пояснил. «Рене — старшая сестра Женой Килиана. Она управляет северным отрядом ополчения. И подчиняется Бенджамину», — дополнила я. «Все подчиняются либо Алину, либо Тобиасу. В наше время другого варианта нет. Если ты не в одном из этих лагерей, то ты труп». А так, есть небольшой шанс остаться в живых. На этом наш разговор закончился. Какое-то время я слышала, как пленники из дальних рядов шушукаются между собой. Прошла ночь, и наступило утро. Я чувствовала себя разбитой и измотанной. Едва солнце встало из-за горизонта, снова пришел моршутник и бросил каждому из нас по куску хлеба. Все это сопровождалось тупыми шутками и его мерзким смехом. Хлеб я съела без раздумий. Неизвестно, когда нас снова покормят. А мне нужны силы. И покормят ли вообще? Поезд останавливался еще несколько раз, но в наш вагон больше никого не заводили. Так проходили минуты, часы. Снова стемнело, и я уснула, уронив голову на плечо Тони. Спустя какое-то время меня разбудили громкие вопли Мора. «Шавки! подъем, Приехали!» Я распахнула глаза и бросила взгляд в окно. Поезд еще двигался, но уже очень медленно. Привычный стук колес сейчас звучал как отсчет секунд до момента X. Мы уже ехали по городу, и я поняла, это и есть Мор-23. С прибытием, Рэйчел!» Я надеялась, что с нас снимут таковы, но оказалось, что нет. Моршутник отстегивал нас по одному, но не снимал ошейник открывал замок у основания пола и после сцеплял нас в одну длинную-предлинную шеренгу. Если вы когда-то видели в кино, как ведут заключенных, это выглядело точно так же. Только нас скрепили не за руки и за ноги, а за шею. Медленным гуськом мы покинули поезд. С каждым шагом моя решимость только росла. Но также появлялась нервозность. Руки начинали дрожать, а сердцебиение ускоряться. Яркое солнце нещадно слепило. От долгого сидения все тело затекло, а ноги стали ватными. И, несмотря на то, что мы шли по улице, я чувствовала, как земля продолжает качаться, словно мы до сих пор ехали в поезде. Я зажмурилась, оступилась и едва не упала, но меня удержал ошейник, который практически оторвал мне голову. Черт, Это больно! Ронда находился у меня за спиной и быстро помог мне вернуться в вертикальное положение. Чертова цепь! «Ненавижу ее. Так, шеренгой, мы и шли вдоль города. Мимо нас постоянно проходили моры-охранники с автоматами. Они внимательно смотрели за тем, чтобы мы не разговаривали между собой и не поднимали головы. Мы добрались до огромного здания. Наверное, это когда-то был завод или что-то типа того. Большую часть нашей цепочки отстегнули и увели внутрь. Все, кто ехал в последнем вагоне, включая меня, остались на улице. «Идем дальше!» — прокричал Мор, и наша шеренга двинулась вперед. Оглядываясь по сторонам, я понимала, что этот город защищен намного лучше, чем тот, из которого нам с Джоном удалось сбежать. Ну вот, мысли опять возвращаются к нему. Пошел вон из моей головы! Келиан держался рядом с нами, но никак не выдавал себя. Он постоянно о чем-то разговаривал с одним из охранников нашего конвоя. Здесь вообще было слишком много вооруженных Моров. Я не представляла, как Бенджамин разыграет свои карты, как ему удастся избавиться от них. Что он придумал? Бенджамин никому не раскрывал план целиком, только части, в которых та или иная пешка будет участвовать. Если кого-то поймают, то он не сможет выдать всего. Это был умный ход, но рискованный. Мы дошли до огромного особняка. Трехэтажный белый дом выделялся на фоне невысоких построек, Также я могла сказать наверняка, что раньше этот дом выглядел иначе. Никто в былые времена не стал бы портить такую красоту огромной бронированной дверью и решетками на окнах. Полагаю, это именно то здание, где прячется Тобиас. Сердце зашлось, и я постаралась его успокоить. «Стоять!» — проорал морохранник, и мы тут же подчинились. Один мор из нашего конвоя и Киллиан подошли к двери особняка. Спустя несколько секунд она открылась, и пара исчезла за ней. Мы так и стояли, пока дверь снова не открылась и не вышел сам Тобиас. Сердце ухнуло в пятки. Скоро. Совсем скоро. Страх подкрался ко мне со спины и задышал в шею. Руки покрылись нервными мурашками. Ничто не помешает Тобиасу выстрелить нам в голову и покончить с этим. Почему я не подумала о подобной перспективе и всецело доверилась видению сумасшедшей? Старик был одет в белоснежное одеяние. Строгий костюм, но поверх него накинут белый плащ, который доставал до земли. Я присмотрелась к нему повнимательней. «Что это? Корона? У него на голове корона!» «Вот это самомнение. Предполагаю, что она из белого золота и вся усыпана бриллиантами. Вот индюк, чертов император новой империи!» Тем временем он медленно шел с правой стороны шеренги, но держался на расстоянии от нас. Боялся, презирал. Тобиас остановился на середине и указал пальцем на троих людей из ополчения. «Этот, этот и тот. Их казнить. Расстреляйте перед входом на мою личную ферму. Пусть отребье посмотрит, что происходит с теми, Кто не преклоняется передо мной и нашим видом?» Я слышала гулкий бой своего сердца. Оно бешеным молотом колотилось где-то у меня в голове. Моры охранники начали отстегивать троих пленных. Один из них сверкнул рыжей шевелюрой. Проходя мимо нас, он бросил на меня короткий взгляд, слегка улыбнулся и подмигнул. Его вели на смерть, а он улыбался. Во рту стало горько. От меня сейчас зависело слишком многое. Множество людей полагалось на меня. Я прикрыла глаза на секунду и сглотнула ком, но он никуда не делся. Император тем временем двигался дальше. Как только его глаза остановились на лице Тони, он начал улыбаться. «Мой дорогой внук, как я рад тебя видеть! А где...» Тобиас прошелся взглядом по остальным и заметил меня. Мне стало тошно. Его глаза из голубых... Выцвели в белые. Надеюсь, это знак его скорой кончины. Вот ты где. Рэйчел и Тони. Прошу вас проследовать в мою резиденцию. Остальных уведите на ферму. Тобиа кивнул своим мором, и они отстегнули нас. Как только с моей шеи сняли ошейник, я выдохнула с долей облегчения, прикоснулась пальцами к ранкам и вздрогнула от неприятных ощущений. Тобиа словно позабыл о нашей поимке и все внимание обратил к Килиану. «Я признателен тебе за столь ценную находку», высокопарно сказал император. «Отныне ты и твой род приближены ко двору до скончания времен». Киллиан склонил голову в знак признательности и что-то произнес на своем языке. Я не понимала слов, но по лицу Тобиаса сделала вывод — Что ему они определенно понравились. Император развернулся и медленно пошел в свой особняк. Двое моров-охранников направились в нашу сторону, но Килиан опередил их, подошел к Тони и со всей силы ударил его под дых кулаком. Младший Ален согнулся пополам и с хрипом упал на колени, держась за живот. Килиан презрительно бросил: Это тебе за то, что предал наш род! Плюнул на землю рядом с осевшим Тони и сразу же ушел. Я подошла к Алину и помогла ему подняться. Почувствовала, как в спину уперлась дула винтовки. «Это что, их любимое занятие?» «Пихать меня в спину». В момент, когда Тони принимал мою помощь, я почувствовала, как он вложил мне в руку что-то холодное. «Рукоять ножа! Твою мать! Именно сейчас, когда мы у всех на виду, да вы издеваетесь!» Я вцепилась в нож. Мне стало вдруг страшно, что он выскользнет из пальцев. Адреналин затопил меня, сердце настолько быстро качало кровь, что у меня закружилась голова от избытка кислорода. «Спрячь в рукав», — прошептал Тони и напоследок сжал мою руку. Не знаю, каким образом, но я сделала, как было сказано, и выпрямилась в полный рост. Тони сделал то же самое. Мы одновременно получили тычки в спину и пошли в сторону белого особняка. У меня так тряслись руки что я боялась все таки уронить этот чертов нож. А если нас будут проверять? Нас по-любому будут проверять. Сейчас я понимала, что это Киллиан передал нож Тони, когда ударил его. Боже, сейчас нас разоблачат. Я начала паниковать, но ничего не могла с этим поделать. Мне было страшно. Я оказалась в самом опасном месте. Через минуту предстану перед Мором, от которого мы скрывались больше семи месяцев, а моего киллера нет рядом» и поэтому я чувствовала себя до ужаса уязвимой. Конечно, они нас досмотрят перед тем, как начнется разговор или пытка, или что там еще могло начаться. Или нет. Нас же обсмотрели с ног до головы перед тем, как посадить в поезд. Надеюсь, что не будут. От этих мыслей и адреналина разболелась голова, виски сдавила так, что хотелось мычать от боли. Металлическая дверь особняка открылась. Один мор вошел первым — Второй толкнул нас вперед, и мы оказались в... Дурдоме. Внутри тоже все было белого цвета. Абсолютно все. Начиная от стен и потолков, заканчивая маленькими вазами на белом камине. Словно из особняка выкачили все краски. Охрана проводила нас на второй этаж и открыла обычную белую дверь в очередную белую комнату. Я словно попала в детскую раскраску. Вот сейчас кто-то возьмет кисть и наполнит это место всеми цветами радуги. Комната поражала размерами. Но здесь не было ничего, кроме большого дивана, кресла и стола, который находился между ними. Все это, естественно, белого цвета. Из этой комнаты вели две двери. Через первую мы вошли, а вторая находилась в противоположной стене. Море охранники не вошли внутрь, оставили нас и молча закрыли дверь с той стороны. Ну вот и все. Мы на месте. «Тони», — начала я, но он перебил меня. «Ничего не говори». Я замолчала и осмотрелась. Лучше уж ослепнуть, чем всю жизнь смотреть на белоснежное... Все. Стены давили на меня. Казалось, что с каждой секундой они придвигаются все ближе и ближе. Я прошла вперед, села на край дивана, незаметно поправила нож в рукаве и попыталась успокоить дыхание. Делала все, как говорила Шерри, считала и считала до десяти, но это больше раздражало, чем помогало. Вторая дверь открылась неожиданно, оттуда появился Тобиас. Вслед за ним в комнату вплыла сногсшибательная высокая брюнетка с голубыми глазами. В противовес Тобиасу она была облачена в черный костюм, подведенные черным глаза, шпильки и высоко собранный хвост. В другое время я бы подумала, что она модель, причем одна из самых красивых и востребованных. Тони. «Познакомься. Это твоя сестра по матери. Аида», — произнёс Тобиас и расплылся в улыбке. «Это двойняшка Адама?» — спросила я. «Вообще-то это он мой двойник. Близнец. Называй как хочешь, но я первая родилась. А потом уж он. Хриплый голос Аиды и блеск глаз заставили меня нервничать намного сильнее. Стоило ей только открыть рот, как сразу же стало понятно — кто здесь босс, и это не тот старик с короной на голове. Сейчас он больше походил на придворного шута истинной королевы. «Тони, тебе придется пойти со мной», — сказала она. «Сейчас ты выступишь перед жителями Мор-23 и скажешь во всеуслышание, что ты переходишь на сторону императора Тобиаса и отрекаешься от своего отца, изменника Бенджамина Аллена». Айда развернулась и пошла. Она даже не могла предположить, что кто-то не собирается выполнять ее приказы. Когда она поняла, что Мор не следует за ней, то остановилась, медленно обернулась и, приподняв изящную черную бровь, посмотрела на Тони. «Что-то непонятно?» — елейным голосом спросила она. «А если я этого не скажу?» — поинтересовался Тони и улыбнулся своей фирменной мерзкой улыбкой. Лицо Аиды стало злым и беспощадным. Я видела в этих чертах и даже в манере говорить своего киллера. «Поверь мне, ты не хочешь знать этого», — сказала Аида. «Тони, иди», — прошипела я, и брюнетка бросила на меня заинтересованный взгляд. «А шлюшка Адама дело говорит». «Сама ты шлюха длинноногая». Тони сделал пару шагов вперед и бросил на меня последний взгляд прежде чем скрыться за дверью вот и все теперь я один на один с врагом тоби сел в кресло и указал мне на диван я опустилась на мягкое покрытие и выжидательно посмотрела на императора неужели он не понимает что аида его использует положи нож на стол сказал старик как гром среди ясного неба нет Я не могла отдать ему нож. Металл словно прожигал мне руку, пальцы вспотели, и я по-прежнему боялась выронить оружие. «Какой нож?» — как можно спокойнее, спросила я. Теперь я окончательно испугалась. Вот и все. Как можно воевать с тем, кто все знает наперед? Было ли вообще видение Лорел? Или она просто поехала головой до конца? «Тот, который Тони дал тебе. Видишь ли...» То, что сегодня произойдет, я все знаю. Аида видела это и предупредила меня, она же, и о многом другом тоже. Не глупи и положи его на стол. Мы с тобой просто поговорим. Я не двигалась. Он все знал и смотрел на меня как на ребенка, который обманывает взрослого. Как бы я ни лгала и ни юлила... Он понимал это еще до того, как я открывала рот. Удастся ли Ронда выбраться из заточения, или об этом ему Аида тоже рассказала. Что будет с Тони? Что сейчас Тобиас сделает со мной? Я не могла думать о других и сконцентрировалась на себе. Рэйчел, я бы не хотел портить наши с тобой отношения. Смотри. Тобиас откинул полы и плаща и достал нож. Вот этот нож. Я приготовил для тебя. Это ручная работа, сделанная по моему заказу. Такого второго в мире нет. А ты что принесла? Показывай. Хорошо. Я попробую играть по его правилам. Я прикрыла глаза и достала нож из рукава. Совершенно обычный нож, темного цвета рукоять и стальное лезвие. Сейчас или никогда со стариком я смогу справиться. За все шесть месяцев, что мы прятались по бункерам, Адам многому меня научил, в том числе и как управляться с ножом, пистолетом, автоматом и так далее. Я многое знаю. Я смогу. Я встала с дивана и наклонилась над столиком, который разделял меня и императора. Но в последний момент оттолкнулась ногами от пола и бросилась на Тобиаса, замахнулась и опустила нож прямо в сердце Мора. Но старик поймал мою руку, которая так и не успела нанести решающий удар. Он так сильно сжал кисть, что я почувствовала, как захрустели кости. Это с виду он старик, но под этой оболочкой скрывалась нечеловеческая сила. Второй рукой он на наотмашь ударил меня по лицу, и я повалилась на пол. Нож куда-то улетел. «Неужели я думала, что справлюсь? Глупая, глупая, мертвая и глупая!» «А теперь садись и ответь на мои вопросы», — зло прошипел Тобиас. Я бросила на него уничтожающий взгляд, но все же села на диван и стала искать глазами свое оружие. «Итак, где сейчас Бенджамин?» «Не знаю». «Как поживает Лорел?» «Не знаю». «Где Адам?» «Не знаю». И так продолжалось какое-то время. Тобиас задавал мне всевозможные вопросы, а я отвечала одно и то же. Я думала, как мне снова напасть на Тобиаса, ведь видения всегда, всегда сбываются. Я боялась, что этот случай станет исключением из правила. Звук выстрелов на улице заставил меня понадеяться, что это ронда сбежал, и они идут сюда, но Тобиас разрушил мои ожидания. «Это казнь предателей», — сказал он. Не обращай внимания. Продолжим. Что Бенджамин собирается предпринять? Я не выдержала этих глупых вопросов и задала свой. Ты думаешь, что он сказал бы это мне? Я думаю, он бы поделился этой информацией с Адамом, а тот сказал тебе. Неправильно думаешь. Ох, Рэйчел. Ты же понимаешь, что так или иначе я найду вас всех. Тебя и Тони уже поймали. Так, стоп. Он сказал «поймали». И только сейчас я поняла, что он не знает о том, что нас не ловили. Мы сами сюда пришли. Тьму страха прорезал луч надежды. Надо выиграть время и найти подходящий момент для нападения. Моего ножа больше нет, но Тобиас... Крутил в своих морщинистых ладонях белый клинок, предназначенный для меня. Возможно, именно этот нож и принесет всем нам избавление. Итак, Рэйчел, ты снова в игре. Если я скажу тебе правду обо всем, то... Ты сохранишь мне жизнь? — спросила я. — Я подумаю, — высокомерно заявил император. Мне этого недостаточно. — Хорошо. Он несколько секунд обдумывал свои следующие слова. «Но тебя клеймят, и ты будешь прислуживать мне до конца своих дней, а также публично заявишь о том, что Бенджамин является угрозой мирной жизни, и его нужно уничтожить». «Ага, конечно, мирной жизни мешаешь только ты, но вместо этого я сказала». «Хорошо». Рассказывай, отдал команду Тобиас и слегка расслабился в кресле. Или он просто проверял меня, но я поняла, еще не время. Я не знала как, но я верила, что подходящий момент настанет, и я смогу все-таки убить Тобиаса. Хотя сейчас я не смотрела на это как на убийство. Я расценивала как самозащиту. Самозащиту, которая нужна не только мне, но и многим другим. Я человек. Он Мор один из самых древних на Земле, точнее, самый древний. Но мы с ним на равных. Он не знал, что случится в ближайшем будущем. Он не видел то, что видела Лорел. А ведь именно в этом его сила и состояла — знать все. И сейчас она не имела никакого значения. «Бенджамин постоянно переезжает с места на место, и поэтому ты не можешь его поймать. Лорел больна, и ей сейчас намного хуже, чем было раньше». «Где Адам и что с ним случилось? Я не знаю». Тобиаса моя полуправда полуложь удовлетворила. Он кивнул и задал следующий вопрос. «Сколько людей у Бенджамина?» «Слишком много. Они повсюду». Стук в дверь. Наша беседа прервалась, и в комнату вошел моршутник из поезда. «Вот он, шанс. Каждая клетка моего организма находилась в предвкушении». На какой-то момент я даже перестала бояться и начала просто действовать. Я придумала полнейший бред, но это точно отвлечет Тобиаса. «Например, он...» — я кивнула на Мора в дверях. «Тоже работает на Алина-старшего». В этот момент произошло слишком многое. Мор сказал, что на город напали. Тобиас с выпученными глазами поднялся с кресла, а я встала с дивана и снова кинулась на него. Этого он не ожидал. Я все таки застала его врасплох. Он держал в руке нож. Я нет. Я перевернула стол и прыгнула на старика, словно сумасшедшая. Схватилась за лезвие и дернула на себя. Порезала ладонь, но мне удалось забрать оружие. Я быстро перехватила нож другой рукой, не раздумывая, врезалась в Тобиаса и вонзила лезвие в живот. Моршутник открыл по мне огонь, но я упала на пол, закрыла голову руками и зажмурилась. На меня падали щепки. Вокруг столбом встала пыль. Автоматная очередь прекратилась. Я распахнула веки и увидела, как Тобиас пытается достать нож из раны. Нет, если он это сделает, то быстро исцелится. Я бросила взгляд на пол рядом с собой и увидела второй нож, тот, который мне дал Тони. Я схватила его и сжала изо всех сил, ощущая боль в суставах. Тем временем моршутник побежал к Тобиасу. Но я поднялась на ноги и успела добраться первой. Охранник достал пистолет, Выстрелил в меня и попал в плечо. Закричав от боли, я упала на пол и вновь потеряла нож. «Боже, как же это больно!» Мою руку словно опустили в кипяток и медленно варили. Тобиас лежал недалеко от меня. Он был жив и все пытался достать нож, но у него не получалось. Охранник упал рядом с императором на колени и попытался помочь, а я, наконец, заметила нож, выпавший ранее. «Нет, твою мать!» Преодолевая боль, я поднялась и бросилась на Мора. Он сидел спиной ко мне, и вся его энергия и внимание были сконцентрированы на Тобиасе. Два шага, и я оказалась за его спиной. Левой рукой схватила его за белые волосы, резким движением рассекла воздух ножом и воткнула ему в шею. На Тобиаса полилась кровь. Но я понимала, времени нет. Морохранник упал на своего хозяина — Но и он скоро очнется. Я столкнула охранника с императора, подняла пистолет и выстрелила Мору в голову. Больше он не придёт в себя. Навела пистолет на Тобиаса, и снова открылась дверь. Стрельба. Стреляли по мне. Я упала за императора. Они побоятся его задеть. Я отстреливалась, но ни в кого не попала. Вроде ворвавшихся было трое, но я могла ошибаться, я уже мало что понимала. Передо мной стояла одна цель — Ни о чем другом я не могла и думать. В глазах двоилось то ли от потери крови, то ли от адреналина. Я перестала чувствовать боль, словно каким-то образом отключила ее. Моры больше не стреляли, боялись задеть своего драгоценного вождя. Но я чувствовала, скоро отключусь. Да и в таком неравном бою мне не выжить. Я лежала рядом с Тобиасом. У меня в руке до сих пор находился нож. Я собралась силами. Их осталось немного. Я замахнулась. Прощаю, блюдок! прошипела я, и в этот момент пуля насквозь пролетела через мою руку. Адская боль растеклась по всему телу, но я не отступилась. С криком вонзила нож в шею Тобиасу. Кровь хлынула каким-то нескончаемым потоком. Видимо, я попала куда нужно. От боли и понимания того, что мне конец, на глазах выступили слезы. Но стрельба прекратилась вновь. Здоровой рукой я вытерла глаза и огляделась по сторонам. Трое моров, что стреляли в меня, замерли и смотрели перед собой. Я перевела сбивающийся взгляд и увидела стройную двоящуюся фигуру Аиды. «Оставьте нас! Я сама ее казню!» произнесла она. Моры выполнили приказ — и удалились. «Рэйчел, ну почему так долго?» Аида была недовольна. «Не смогла прикончить старика?» «Я была о тебе более высокого мнения». «Что это стерва несет? «Кажется, я улетаю». Перед глазами прыгали черные зайчики, а голос Аиды я слышала словно издалека. Аида медленно шагала в моем направлении. Я слышала уверенный стук ее каблуков». Она остановилась и посмотрела на Тобиаса. Подняла правую ногу, наступила на рукоять ножа и вдавила его еще глубже в шею императора. Что она делает? «Старик стал неуправляем», — с сожалением сказала она. «Столько лет я вела его к вершине». Но он слишком стар и боялся принимать кардинальные меры по отношению к людям. «Размяк». «Он только что отдал приказ о расстреле», — сквозь боль прошептала я. «О, это я», — сказала ему. «Он сам мало что делал. Вот я и решила его убрать. Он стал обузой». Она молча посмотрела на Тобиаса, потом продолжила. «Страх. Вот что правит миром. Не моры или люди». Даже не побочные. Кто страшнее, тот и у власти. Не знаю, где я взяла силы, но я с трудом села и облокотилась на диван. Голова падала. Я удерживала ее лишь силой воли. Я искала глазами хоть какое-то оружие. Но поблизости ничего не оказалось. Комната с моим появлением достаточно изменилась. Раньше, кроме белого цвета, здесь не было ничего иного. А теперь тут и там... Появились алые потеки крови. Она смотрелась настолько ярко на фоне белого цвета, что хотелось отвернуться. Твоя мама хотела бы тебя увидеть, зачем-то сказала я. Возможно, пыталась выиграть время, но вот для чего я чувствовала, что умираю. Аида рассмеялась громко и искренне. Я тебя умоляю. У меня нет мамы. Ни она, ни мой брат. Даже не пытались меня найти. Всем было плевать. Еще до моего рождения у Тобиаса было видение. Он знал, что именно я приведу его к заветной цели, к единоличному владению миром. И я это сделала. Как? Я видела многое и вижу сейчас. Будущее? Да. Видишь ли, Очень редко, но побочные рождаются с невероятной силой. И Совет всегда убивал таких детей. Но Тобиас оставил меня и прятал от всех все это время. А потом я увидела в видении тебя. Не удивляйся, я вижу не только своих родственников. Итак, я увидела тебя и Адама. Вместе. Потом тебя и твою подругу Сирену — как вы помогаете взорвать совет. Я вижу всё, и я настолько сильна, что при этом никто не видит меня. Например, я скрывала себя всю жизнь и дала единственное видение о себе Лорел. Таким образом, я привела тебя сюда и твоими руками убила императора. Поэтому Адам тебя не чувствовал. Моя голова склонялась все ниже и ниже. Силы окончательно покидали меня. Именно. Но я разочаровалась. Тобиас не смог править так, как хочу я. И убить его сама я тоже не могла. А так у меня есть как минимум три свидетеля, которые видели, как ты убила императора. Тебя я, естественно, казню. Прилюдно. И стану их новым правителем. И тогда... Кашель одолел меня. Изо рта пошла кровь, и этим я прервала речи Аиды. Прокашлявшись, я утерла губы и спросила. «Ты хоть раз видела себя в роли правителя?» Она молчала. Приложив все силы, что остались в моем теле, я подняла голову и посмотрела в расплывающееся лицо Аиды. «Все просто», — сказала я. «Сегодня ты умрешь. Прости, но править тебе не предстоит». Она хмыкнула. «Не думаю». «Адам войдет в эту дверь и убьет тебя». Я врала, но, по сути, пересказывала ей видение Лорел. В этот момент произошла череда взрывов, потом послышались приближающийся звук стрельбы и вопли. Аида быстрым шагом направилась к двери, но не успела ее открыть, как та распахнулась, и в комнату влетел Адам. «Что?» Не может быть! Я заморгала, но он не пропал. Я была одновременно рада и в полнейшем ужасе. Нам снова не удалось обмануть судьбу. Нет, его не должно быть здесь. Я так хотела крикнуть ему «Уходи!», но силы остались только на то, чтобы смотреть. Они начали кружить друг напротив друга. Я плохо различала происходящее, но общая картина была понятна даже человеку на грани сознания. Могу сказать одно. Они куда лучшие бойцы, чем я. Они словно танцевали, но тем не менее наносили друг другу достаточно сильные удары. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда они оба уже порядком устали, и случилось то, что увидела Лорел. Адам полоснул Аиду ножом по горлу, а она в этот момент выпустила ему в живот сразу две пули. «Я бы закричала» но могла только смотреть, как мой киллер оседает на пол и в итоге падает на него. Лужа крови растекалась по белому покрытию. У героизма есть своя цена, и мы ее заплатили сполна. Я безучастно смотрела на тело киллера и мысленно произносила все то, что хотела сказать ему при встрече. Я бы не смогла произнести этих слов, глядя ему в глаза. Я бы немного опустила взгляд вниз, и произнесла целую речь о том, что я втрескалась в него по уши, о том, что он стал самым дорогим мне человеком. Я бы даже сказала, что он — самая важная часть моей жизни, о том, что я хочу быть с ним, и я рада, что узнала его, и я продолжала думать о нем, пока темнота окончательно не забрала меня. Я бы обязательно произнесла молитву, которую Тони прочитал над телом сирены. Я бы тоже после смерти хотела оказаться в одном месте с Адамом. С моим киллером.